Глава тридцать Несмотря на то, что перед сном меня только что отлично помыли, несколько девушек во главе с Роудой спешные и практически на себе снова принесли в роскошную помывочную. В этот раз я уже смогла разглядеть ванну из какого-то белого камня, скамьи разной высоты, аккуратные стопки пушистых и грубых полотенец. Вода показалась мне прохладной и чуть масляный, в воздухе царил интенсивный запах чайных роз. Сначала меня стали натирать чем-то вроде мелкого песочка, особенно уделяя внимание пяткам, локтям и коленям. Попытавшись расслабиться, я подумала, что в конце концов, когда я садилась в ту маршрутку, Гид обещала спа-процедуры. Вон оно, оказывается, когда начало исполняться. Я вспомнила стать и фарфоровую холодную красоту нашей Натальи Леонидовны. Если она тоже в этом мире, то не иначе хозяйка всей империи, а то и парочки соседних. Тем временем меня вытащили из ванны и уложили на подогретую каменную скамью, принявшись в буквальном смысле умасливать. Меня к аудиенции готовят или к первой брачной ночи, Пробормотала я, впрочем, не сопротивляясь. Процедуры были на самом деле приятными. Потом мне долго сушили длинные волосы, чуть ли не каждую прятку отдельно, чуть завивая на концах. Ресницы также завили, а брови слегка подщипали. Я всерьез забеспокоилась, что это как-то странно, но постаралась убедить себя, что мой любящий отец не допустит ничего такого, что может обидеть или оскорбить меня. В конце концов, меня облачили в очередную белую тунику. Это была чрезвычайно торжественной. Золотистая вышивка тонкой вязью почти сплошь покрывала ткань. На запястьях оказались очень тяжелые широкие золотые браслеты, а на лбу — тонкая золотая же диадема. Я смотрелась в зеркало и не верила, что это в самом деле я. Нескладная, очкастенькая Варя Бочкарева или даже легкая, свободная Телли со счастливого острова Глазбури. Девушка в зеркале была по-королевски прекрасна. Сразу откуда-то появилась особенная стать, и даже движения изменились. Но не из-за ванны же, да и не из-за платья. Наверное, Телли дала мне не только свою прекрасную внешность, но и что-то большее. Вошел богато одетый слуга, и по облегченному взгляду Роуда я поняла, что мы успели. Ирина милосердная, с вами!» Склонилась девушка передо мной, вслед за ней присели в поклоне и другие. Я только кивнула и пошла за безмолвным слугой. Наверное, я должна была волноваться, но ничего подобного не чувствовала. Думала только об Аджару. Сказать, что у меня проснулась какая-то сумасшедшая к нему любовь? Нет. И я это прекрасно осознавала. Просто хотелось вцепиться в него мертвой хваткой и не отпускать от себя никуда. И я понимала, что без него остаюсь здесь совсем одна. В одной из галерей нас встретил Хран Соул, одетый также торжественно. Про себя я отметила, что к его благородной седине больше подошла бы серебряная вышивка на одежде. «Ты хорошо отдохнула, Телли?» Он коснулся мягкими губами моего лба. Я хотел бы отложить аудиенцию, но король вне себя от нетерпения хочет выразить свою радость по поводу твоего чудесного возвращения. И по поводу своего чудесного спасения. Чуть язвительно прокомментировала я. А как же, конечно, — спокойно ответил отец. Его величество, король... Демилин не скрывает своего восторга по этому поводу в первую очередь. Честное слово, папа начинал мне искренне нравиться. Чувство собственного достоинства, душевная теплота, несмотря на такую высокую должность. Можно было сказать, что мне повезло попасть из одних любящих рук в другие. Снова вспомнив об аджару, я тихонько вздохнула. Отец на ходу чуть повернул ко мне голову и внимательно посмотрел, но ничего не сказал. И деликатность внесла я еще один пункт в список его достоинств. Наконец мы достигли покоя в короля Демилина. «Чёрт, я же протокола не знаю», — спохватилась я. «Кланяться, приседать, что мне делать-то?» Машинально схватив отца за руку, я сжала его кисть, как маленькая девочка — Так, держась за руки, мы и вошли в тронный зал. Король сидел в большом кресле, очень мягком и широком. Оно мало походило на трон, очень комфортабельное, почти кушетка. На этом троне можно было расположиться полулёжа, поджав ноги. Будуарное какое-то кресло, а не трон. Куча маленьких подушечек вокруг монарха довершали салонный образ. Я встретилась с ним глазами. Его взгляд был восторженный чуть детский, отчего Дамелин был похож на ребенка, хотя на вид он был немногим моложе моего отца. Мне почему-то подумалось, что, наверное, они были дружны с детства, и отец всю жизнь помогал и опекал доброго, но инфантильного Дамелина. Рядом с креслом короля находилось еще одно, строгих форм, с прямой спинкой. На нем сидела абсолютно бесцветная дама — Белесые, гладко зачесанные волосы, ни кровинки на лице, в том числе и в губах. Черты невыразительные, будто недорисованные какие-то, подумалось мне, как рисунок водой на кальке. Диспина была похожа на брата. Тот тоже не отличался особой красотой и яркостью, но весь словно светился изнутри, а сестра его была тусклой. Вокруг толпилась свита, народу было достаточно много, но все как будто перемешались и выглядели размытыми. «Телли! Ну, наконец-то! Мы уже, было, надежду потеряли!» Король вскочил и направился ко мне. Скорее всего, это было нарушением церемониала, на что, как я подозревала, королю было наплевать, как легкомысленному ребенку. «Демилин», — не разжимая губ, недовольно произнесла его сестра. «Она не отрывала от меня злых голубых глаз», в коротких, едва заметных ресницах. Я заметила, что она обратилась к брату просто по имени, как будто отдергивала собственное неразумное дитя. Король не обратил на нее никакого внимания. Приблизившись к нам, он провел рукой по плечу своего самого близкого подданного и друга. «Соул, я так рад, что твоя дочь снова украшает наше общество, что она жива и здорова!» Затем повернулся ко мне, взял мою ладонь и накрыл своей. Телли, мы сейчас отметим твое возвращение, и ты все-все нам расскажешь. Мне уже доложили, что ты была на алиаре, там действительно рай на земле. Если бы не Саргасы, я бы уже давно посетил это место. Да уж, король был проще табуретки. И наверняка его чопорная сестра считала, что место на троне должен занять кто-нибудь более достойный. И средствами не гнушалась. Я подумала, что нужно что-нибудь ответить. «Спасибо, ваше величество», — проговорила я тихо, приседая в неглубоком поклоне. «Да, в самом деле Алиара чудесное место, и там живут прекрасные люди». «Очень интересно», — просиял король. «Давайте же пройдем скорее в обеденный зал. Мы должны немедленно начать праздновать. Телли, прошу вас!» И Демилин галантно предложил мне руку, согнутую в локте. Пришлось оставить отца и идти за ним. Следом за нами пошел отец, затем поднялась Деспина и после потянулась остальная свита. Перед нами распахнулись двери в обеденный зал, где располагался какой-то совершенно нескончаемый стол, уставленный красивой посудой и канделябрами. Пахло чересчур обильной жирной едой. Я уже привыкла к среди средиземноморской кухне острова, и меня чуть замутило. Меня усадили по левую руку от короля. Справа от него привычно сел отец. Диспина со своей свитой заняла место напротив короля, И я была рада, что она оказалась подальше от меня. Эта женщина не сводила с меня ледяных глаз. Этот взгляд словно прожигал меня насквозь. Я понимала, что мое возвращение послужило крахом ее надежд и планов, и вряд ли она мне это простит. За ужином король произнес речь в честь моего возвращения и дальше предоставил мне рассказывать обо всем, что мне пришлось увидеть и пережить. Я рассказывала об острове, о его жителях, об укладе. Какой там царит мир, как там красиво и хорошо. Когда я дошла до того, что открыла класс живописи на Алиаре, народ за столом прямо-таки ахнул. Последовала пауза. Я совсем-совсем забыла. «Телли, разве вы умеете рисовать?» Недоуменно спросил король Демилин и повернулся к моему отцу вопросительно. Тот сидел, приподняв брови от удивления, он не знал, что ответить. «Это такая же новость для меня, Ваше Величество», — наконец произнёс он. От меня ждали ответа. «У меня было... просто было много времени», — запинаясь, произнесла я. «Я попробовала однажды, и у меня получилось». Не знаю, насколько это звучало убедительно, наверное, не очень, потому что все по-прежнему смотрели на меня круглыми глазами. «Так это же прекрасно!» — воскликнул король Домилин. «Маэстро, Нуар, у вас теперь двое мастеров при дворце! Это же грандиозно! Вы разделите Стелли мастерскую, а потом мы сравним ваши работы. Это будет замечательное развлечение для всего дворца!» При этих словах на меня резко вскинул голову и неприязненно уставился мужчина, сидящий через несколько человек по диагонали от меня. «Как прикажете, Ваше Величество!» Медленно произнес маэстро Нуар. Я нервно улыбнулась ему и подумала, что вот внезапно плюс еще один недруг. Мало мне их было. По счастью, ужин подходил к концу. К еде я еле прикоснулась, но сейчас стали разносить нарезанные фрукты, переложенные льдом, и их я поела с удовольствием. Больше всего желая оказаться у себя в покоях в компании верной роуды и отправиться на последнюю встречу с Аджаро. По всей видимости, король тоже утомился, потому что сделал знак распорядителю, и тот громко хлопнул в ладоши три раза. Все присутствующие поднялись одновременно, без промедления, и Дамилин, не прощаясь, вышел из зала. Отец подал мне руку, и мы вышли, выждав минуту или две. «Я провожу тебя до покоев», — произнёс он и пошел рядом со мной неторопливо. Говорить мне не хотелось, однако от него прозвучал вопрос. «Ты в самом деле умеешь теперь рисовать на таком уровне, что можешь обучать других? Как такое возможно? Это же великое мастерство, а ты даже интереса не проявляла никогда». Вздохнув, я только развела руками. «Возможно, это проведение богов?» Брякнуло первое, что пришло в голову. Отец серьезно посмотрел на меня. Я тоже подумал об этом, хотя и не решался произнести вслух. Это ведь серьезная доля, дар богов, хотя и великое благословение. Я согласно покивала. Какое хорошее объяснение. Это все боги. Все вопросы к Хиргу с Ириной. Тем временем мы дошли до моих покоев, и я заторопилась сплавить папу. Чмокнула его в щеку и попрощалась до завтра. Он степенно поцеловал меня в лоб и удалился. Я же, влетев в покой, стала тормошить Роуду, которая дремала на стуле у входа. «Роуда, милая, проснись! Слышишь меня?» Девушка вскочила, сонно хлопая глазами. «Проводи меня к нему сейчас же, слышишь? Уже так мало времени осталось». Она окончательно проснулась и кивнула, приложив палец к губам. Пойдемте, госпожа, только тихо, если не хотите мне неприятностей!» Я замерла и дальше не произнесла ни звука, идя за ней на цыпочках по длинному коридору. Мы спустились на уровень ниже. Наверное, этаж располагался под землей. Охранники стояли безмолвно, словно шастающие по ночам дамы были не их заботой. Наконец Роуда остановилась перед одной из дверей. «Он здесь, госпожа. Я подожду?» Я положила руку ей на плечо и пристально посмотрела в глаза. «Не надо, Роуда. Я найду дорогу обратно». Девушка, понимающе кивнула и удалилась прочь без лишних слов. А я перевела дух, чтобы унять бешеный стук сердца, и постучала. Звук прокатился глухим эхом по коридору и замер где-то в его глубине. А дверь практически мгновенно распахнулась. На пороге стояла Аджаро, едва различимый в темноте. Я так и знал, что ты придешь. Проговорил он и одним движением втянул меня внутрь.